Глава 27. Алло. Его голос автоматически снимает напряжение. Он не похож на Роберта. Будь он на него похож, сбежал бы в ту же минуту, как узнал, что я живу над магазином кукол. От этой мысли я расслабляюсь. Алекс. Не знаю, почему вдруг назвала его Алексом. Наверное, потому что написала это имя рядом с номером телефона, когда Миссис Далтон Назвала его так. «Кайман?» «Да, привет». «Алекс?» — спрашивает он. «Прости, сорвалось с языка. Я разговаривала с твоей бабушкой». «Тогда понятно». Ложусь на пол за стойкой и, уставившись в потолок, почти ощущаю себя Скай. В этой позе лучше думается. Неудивительно, что она проводит здесь так много времени». Довольно долго мы молчим, а потом он спрашивает, «Тебе что-то нужно?» «Ты...» «Мне нужен мой утренний горячий шоколад. Кое-кто подсадил меня на него, а затем отобрал. Это твой тонкий способ сказать, что ты скучала по мне на прошлой неделе?» «Я скучала по горячему шоколаду. Для меня ты просто парень, который приносит мне его». «Иногда я забываю твое имя и называю тебя парнем с горячим шоколадом». Он хохочет, и я ловлю себя на мысли, что мне дико хочется увидеть его лицо. Увидеть, как загораются его глаза, когда он улыбается. «А я скучал по твоему остроумию. Понятное дело, мое сердце колотится в висках. Я так и не поблагодарила тебя за фотоаппарат. Значит...» «Ты закончила сайт?» «Какой адрес?» «Хочу увидеть на своем экране фарфоровых пожирательниц душ». На том конце линии раздается шуршание бумаг, и мне становится интересно, тянется ли он через стол, чтобы включить компьютер. «Нет». «В смысле, нет адреса. Мама не хочет этот сайт». «Почему?» «Если честно, я не знаю». Я хотела удивить ее, показать, что сделала, а она сорвалась на меня. Категорически отказалась, сказала, что сайт ей не нужен. Это так на нее не похоже. «А что ты там разместила?» «Да в том-то и дело, что ничего особенного. Я только показала ей баннер и нашу контактную информацию, а еще сказала, что хочу выложить ее фотографию». «Она стесняется фотографироваться?» Я упираюсь ногами в стену и вожу свободной рукой над головой. Нет. Может, она просто не хочет выставлять в интернет свое лицо и место проживания? Ты ведь выложишь это на сайте. Я понимаю, почему это могло ее напугать. Куча незнакомцев узнает, где вы живете. А можно ли сделать сайт без личной информации? Я перестала дышать. Понимаю это только тогда, когда перед глазами появляются темные пятна. Делаю вдох. Мама беспокоится, что куча незнакомцев узнает, где мы живем. А может, дело в одном конкретном человеке? Моем отце? Ты в порядке? Я хмыкаю, не доверяя своему голосу. Горло сжало. Не уверена, что смогу хоть слово произнести. Ты уверена? Сглатываю. «Да, думаю, ты прав. Сильно болит горло, и удивительно, что мой голос звучит нормально. Я частенько прав. Думаешь, он пытался?» «Только через мгновение я осознаю, что произнесла это вслух, а еще через мгновение понимаю, что Ксандр ответил мне, и теперь ждет ответа на вопрос, который я не слышала. Что?» Я спросил «Кто?». Заставляю себя сесть, а потом и встать. Лежа, я слишком легко высказываю свои мысли. Эти незнакомцы, про которых ты говорил, думаешь, они попытаются найти нас в своих зловещих целях? Что за зловещие цели? Я прислоняюсь к стойке и черной ручкой обвожу его номер телефона, который записала на календаре. Ну, знаешь... Таким незнакомцам нужны люди, чтобы есть их конфетки и искать потерявшихся собак. Не думай, что я на это куплюсь. А ты и не должен. Такими уловками они заманивают в машину, а потом увозят. Рада, что ты на это не попадешься. Я говорю о твоем сарказме. Я знаю, что ты иногда им прикрываешься. Ты мне льстишь. Я такая же недалекая, какой кажусь. Едва ли. И ответ на твой вопрос — да. Да. Думаю, твой отец пытался тебя найти. Какой отец не хотел бы знать собственную дочь? Тот, который сбежал, лишь узнав о том, что я собираюсь появиться на свет. Не знаю, почему говорю об этом. Есть причина, по которой я избегаю этой темы. Ощущения от таких разговоров всегда такие, будто кто-то проткнул каждый сантиметр моей кожи иголкой, оставив меня потом истекать кровью. Но ведь если бы он знал тебя, то никогда не смог бы уйти. Я закрываю глаза. Какой мужчина мог вот так сбежать, оставить маму в таком состоянии? Тот, который до смерти испугался Испугался, что я сделаю с его будущим. Я разрушаю будущее, а мамина жизнь тому подтверждение. Он был просто ребенком с будущим, полным возможностей и денег. Возможно, он был очень похож на Ксандра. И мама увидела в нем свое прошлое. «А ты бы смог уйти? Никогда!» «Не могу понять, лучше мне от этого или хуже. Потому и думаю, что он пытался, Кайман. Такое сожаление просто так не уходит. Только если он сожалел». «Как сложно найти одну девочку. Может, твоя мама не рассказывала тебе о его попытках? Мама не стала бы от меня такое скрывать». Едва я это говорю, как мой взгляд натыкается на ячейку календаря, в которую она вписала встреча предпринимателей. Может, она чего-то не договаривала? А если это так, то Оксандр может быть прав? Может, она многое от меня утаивала? Чем занимаешься в среду вечером? Я совершенно свободен. День карьеры в половине седьмого. Встречаемся у меня. «Моя очередь для дня карьеры. Я кое-что запланировал на завтра. Помнишь?» «Ладно, хорошо. Завтра ты, в среду я прочищаю горло. Если это не слишком, у тебя не будет проблем из-за того, что ты так часто со мной встречаешься?» Мне хочется добавить, что подружки иногда так ревнуют, но я молчу, поскольку боюсь, что это прозвучит резко. «Меньше всего мне хочется таким образом заканчивать разговор». «Нет, конечно, нет. Я уже говорил тебе, ты нравишься моим родителям». «Больше я в этом не сомневаюсь, так как знаю, его родители в курсе, что мы на самом деле не встречаемся». «Только давай завтра чуть позже, после обеда». «Может, в два?» «Отлично. Ну что ж, увидимся завтра. Кайман?» «Да». Можешь не вешать трубку. Если хочешь поговорить еще, у меня есть время. Узел в моем животе ослабился. И как только я собираюсь открыть рот, на том конце провода раздается голос девушки. «Ксандр, ты чего так долго? Ты разговариваешь по телефону?» «Да, прости, что заставил ждать. Сейчас спущусь. Дай мне пять минут». «С кем ты разговариваешь?» Спрашивает она. «С другом». Закрывается дверь и теперь его голос в трубке звучит громче «Прости за это». «Ничего страшного. Похоже, тебе пора. Увидимся завтра в два. Пока». Кладу трубку, прежде чем он успевает меня остановить, и горжусь тем, что мой голос звучал спокойно, ведь мне кажется, будто кто-то изо всех сил сдавил мне горло. Больше никаких звонков. Они не помогают».